В 1964 году Мартин Селигман оказался в одной из известных психологических лабораторий Пенсильванского университета. Руководитель лаборатории Ричард Соломон в то время проводил серию экспериментов над собаками по схеме Павлова для изучения условных рефлексов. В ходе первых экспериментов Селигман заметил, что в некоторых ситуациях собаки перестают подчиняться условному рефлексу. Чувствительный удар электротоком, который следовал за громким звуком, не вырабатывал рефлекс. Селигман предположил, что причина может заключаться в том, что в ходе самого эксперимента собаки не имели физической возможности избежать электрошока и привыкли к его неизбежности. Собаки научились беспомощности. Для подтверждения этой идеи было решено организовать эксперимент по изучению открытого им феномена выученной беспомощности. Вот как сам Селигман описывает схему этого эксперимента. В первой группе... предоставлялась возможность избежать болевого воздействия. Нажав на панель носом, собака этой группы могла отключить питание системы, вызывающей шок. Таким образом, она была в состоянии контролировать ситуацию, ее реакция имела значение. Шоковое устройство второй группы было завязано на систему первой группы. Эти собаки получали тот же шок, что и собаки первой группы, но их собственная реакция не влияла на результат. Болевое воздействие на собаку второй группы прекращалось только тогда, когда на отключающую панель нажимала завязанная с ней собака первой группы. Третья группа шока вообще не получала. Селегман, 1977 год. Таким образом, две группы собак в равной степени подвергались воздействию электрошока равной интенсивности на протяжении абсолютно одинакового времени. Единственное различие состояло в том, что одна из них могла легко прекратить неприятное воздействие, другая же имела возможность убедиться в безрезультатности своих попыток как-то влиять на неприятности. С третьей группой собак ничего не делали. Это была контрольная группа. После такого рода тренировки все три группы собак были помещены в ящик с перегородкой, через которую любая из них могла легко перепрыгнуть и избавиться от электрошока. Именно так и поступали собаки из группы, имевшей возможность контролировать шок. Легко перепрыгивали барьер собаки контрольной группы. Собаки же с опытом неконтролируемости неприятности жалобно скулили, метались по ящику, затем ложились на дно и, поскуливая, переносили удары током все больше и больше силы». Из этого Селегман и его сотрудник сделали вывод, что беспомощность вызывает не сами по себе неприятные события, а опыт неконтролируемости этих событий. Живое существо становится беспомощным, если оно привыкает к тому, что от его активных действий ничего не зависит, что неприятности происходят сами по себе, и на их возникновение повлиять никак нельзя. С людьми бывает то же самое. Американский психолог Дональд Хирота придумал следующую схему эксперимента. Сначала он предложил трем группам испытуемых обнаружить комбинацию кнопок, нажатие которых будет отключать громкий раздражающий звук. У одной группы такая возможность была, искомая комбинация существовала. У другой же группы кнопки были просто отключены. Какие бы комбинации они ни нажимали, неприятный звук не прекращался. Третья группа вообще не участвовала в первой части эксперимента. Затем испытуемых направляли в другую комнату, где стоял специально оборудованный ящик. Испытуемые должны были положить в него руку, и когда рука прикасалась к дну ящика, раздавался противный звук. Если испытуемые касались противоположной стенки, звук прекращался. Эксперименты Хирота доказали две важные вещи. Было установлено, что люди, имевшие возможность отключать неприятный звук, выключали его и во второй серии экспериментов. Они не соглашались с ним мириться и быстро обнаруживали способ нейтрализовать раздражитель. Так поступали люди из группы, не участвовавшей в первой серии. Те же, кто в первой серии испытал беспомощность – переносили эту приобретенную беспомощность в новую ситуацию. Они даже не пытались выключить звук, просто сидели и ждали, когда все кончится. Эксперимент Хирота подтвердил два важных факта, что у людей существует механизм возникновения беспомощности и что беспомощность легко переносится на другие ситуации. но в ходе эксперимента выяснилось, что при помощи неустранимого шока не удавалось сделать беспомощными примерно треть испытуемых из группы. Складывалось впечатление, что люди из этой трети каким-то образом умеют противостоять беспомощности, несмотря на опыт неконтролируемости событий. Запомните об этом исключении. Беспомощность влияет на многие аспекты жизни человека, на то, как он воспринимает мир, какие цели перед собой ставит и каким образом стремится к их достижению, на отношении к своему здоровью и так далее. В конечном счете от степени беспомощности зависит не только успех, но и здоровье. Одно из самых значительных открытий Селигмана и его сотрудников – состоит в том, что сначала в экспериментах над животными, а потом и над человеком было установлено, что беспомощность влияет и на активность иммунной системы человека. Наиболее ярким примером влияния состояния беспомощности, безнадежности на иммунную систему человека служит аллергия. Аллергия – это даже не болезнь, это группа различных заболеваний, в основе которых лежит общий патологический процесс. В норме иммунная система распознает любое чужеродное вещество, попавшее в организм, и стремится его уничтожить. При аллергии этот процесс принимает извращенную форму. Организм как бы палит из пушки по воробьям. Интенсивность иммунных реакций при аллергии во много раз превышает нормальную. На уничтожение чужака, в данном случае он зовется аллергеном, бросаются такие силы, что развивается воспаление, в данном случае аллергическое. По одному из предположений в состоянии выученной беспомощности запускается не обычная иммунная реакция, а сверхактивная, фобическая реакция иммунной системы. Такая реакция может возникать только в ситуациях, которые субъективно воспринимаются как крайне опасные для существования организма. Наше бессознательное рассматривает беспомощность именно так.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 любыми, не обязательно ведущими к победе, но выводящими из этой ситуации не подхватывают аллергию, связанную с эмоциональными состояниями. Именно приобретенные в успешной борьбе с реальностью оптимизм служат причиной того, что временные непреодолимые трудности не снижают мотивацию к активным действиям, точнее, снижает ее в меньшей степени, чем это происходит у пессимистичных персон, более склонных к формированию выученной беспомощности. Это и были те 30% в экспериментах Хирота. Возможность выбора и контроля над ситуацией может спасать жизнь, а беспомощность, возможно, способна убивать. Итак, Мартин Селигман определяет беспомощность как состояние, возникающее в ситуации, когда нам кажется, что внешние события от нас не зависят, и мы ничего не можем сделать, чтобы их предотвратить или видоизменить. Если это состояние и связанные с ним особенности мотивации и атрибуции переносятся на другие ситуации, то налицо выученная беспомощность. Очень непродолжительного опыта, неконтролируемости окружающего мира достаточно для того, чтобы выученная беспомощность начала жить как бы своей собственной жизнью, стала сама управлять нашим поведением. Опыт неконтролируемых последствий у животных и людей закономерно приводит к пессимизму и депрессии, к снижению стремления предотвратить трудные ситуации или активно преодолевать их. ответственны за возникновение этого не столько неприятные или болезненные переживания сами по себе, сколько опыт их неконтролируемости. Именно этим объясняется тот факт, что относительно позитивных последствий Селегман получил схожие результаты. Интенсивное поощрение, возникающее вне зависимости от действий испытуемых, точно так же, как и наказание, приводит к потере инициативы и способности к борьбе. Ну, хорошо, спросят читатели, а при чем тут боевой НЛП? Ответ прост: как мы уже говорили выше, когда вы знаете, что с вами делают, есть описание этих состояний, против вас это уже не работает. Так вот, еще Роберт Дилтс в своей книге Фокусы языка описал некоторые виды ограничивающих убеждений. Три наиболее распространенных типа ограничивающих убеждений так или иначе сводятся к безнадежности, беспомощности и никчемности. Они способны оказывать огромное влияние на психическое и физическое здоровье человека. Первый – Безнадежность – убежденность в том, что желанная цель недостижима вне зависимости от ваших возможностей. Второй – Беспомощность – Убежденность в том, что желаемая цель достижима, но вы не способны достичь ее. Третий. Никчемность. Убежденность в том, что вы не заслуживаете желаемой цели из-за собственных качеств или поведения. Безнадежность означает, что человек не верит в то, что желаемая цель в принципе возможна. Ее характеризуют следующие высказывания. «Что бы я ни делал, все равно». «Я хочу невозможного, это не в моей власти, я жертва». Беспомощность означает, что даже если человек верит в существование и достижимость желаемого результата, он не верит в то, что способен достичь его. Этому состоянию присуще такое ощущение, «Кто угодно, кроме меня, может достичь этой цели. Я слишком плох или немощен для того, чтобы добиться желаемого». Никчемность характерна для ситуации, когда человек может поверить в то, что желаемая цель реальна, и у него есть возможность добиться ее, но убежден, что не заслуживает того, о чем мечтает. Часто ее сопровождает ощущение, которое можно выразить так «я пустышка, я никому не нужен, я не достоин счастья или здоровья, со мной что-то в корне неправильное, я заслуживаю и боль, и муки, которые испытываю». Опытный манипулятор проводит человека по всем трем типам убеждений с одной лишь целью – отрезать его от всех материальных и моральных ресурсов, превратить в овощ, использовать по своему усмотрению. Как часто это делают с нами наши близкие?